на ветку сирени, которую она сорвала из сады, бросила. — Чего это она? — стал он соображать, припоминать. — Дурак, дурак! — вдруг слух сказал он, хватая ландыш и ветку, и почти бегом бросился по аллее. — Я прощение, просила она! Ах, уже ли! Какая мысль! Счастливым, сияющим, точно с месяцем во лбу, по выражению няньки, пришел он домой.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 с мягким и свежим голосом, который звучит как металлическая струна. наконец любят и ни юноши, ни отвагу на лице, ни ловкость мазурки, ни скакание на лошади. Положим, Ольга недюжинная девушка, у которой сердце можно пощекотать усами, тронуть слух звуком сабли. Но ведь тогда надо другое силу ума, например, чтобы женщина смирялась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 Так себе растолковал. А досада? чего же? Господи! Какой омут! В какой я омут попал? — Что это у вас? — спросила она. — Ветка. — Какая ветка? — Вы видите, и сиреневая. — Где вы взяли? Тут нет сирени. Где вы шли? — Это вы давичи сорвали и бросили. — Зачем же вы подняли? — Так...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 и прямо прошла в свою комнату.